Глава восьмая. Хронический болевой синдром нации. Не только дураки и дороги. Я недаром назвал эту главу именно так. Американцы, ожиревшие, французы все с длинными волосами и курят, венгры склонны к самоубийствам, а у наших всегда болят поясница, спина, голова, суставы и все тело. Я много раз в своих книгах подробно рассказывал о состояниях, которые могут спровоцировать болевой синдром. Писал про то, что пресловутый остеохондроз на самом деле неоднородная группа различных болезней, что нельзя все их валить в одну кучу, что характер этих болезней совершенно разный. В одном случае это защемление нерва выпячиванием части межпозвоночного диска в другом – мышечный спазм, в третьем – ревматологический процесс, в четвертом – остеопороз, в пятом – воспаление и так далее, и так далее, и так далее. И то, что поможет при защемлении нерва, бесполезно при остеопорозе и фибромиалгии, например, а то, что снимет болевой синдром при воспалении, окажется бессильным перед мышечным спазмом. Также много писал и про различные виды головной боли, про боли в суставах. Только это глаз вопиющего в пустыне. Тех, кто это прочитал, маленькая капля в огромном людском океане, где у каждого что-то всегда болит. И даже правильная информация не освобождает от боли. Тут должна быть налажена правильная система менеджмента таких пациентов. Понятно, что поясница и голова болели у людей всегда. Только вот пытаюсь вспомнить, был ли симптом хронической боли настолько распространен во времена, когда я только начинал карьеру врача. Ну да, мы рисовали на поясницах пациентов йодовые сетки, советовали специальные мешочки с нагретым песком, назначали цитрамон при головной боли. Конечно, было, и мне сейчас трудно определить достоверность моих ощущений, но похоже, что сегодня пациентов с болями больше. Но у меня есть предположение, почему у врача-терапевта на первичном приеме из 10 человек в 8 пришли с жалобами на боль в пояснице, голове, коленях. Во-первых, мы стали жить дольше. Стало значительно больше пожилых людей. Ожидается, что к 2050 году каждый второй житель развитой страны будет старше 60. У людей в возрасте логично ожидать наличия хронических заболеваний, в том числе проявляющихся различными болями. Во-вторых, нас обуяла гиподинамия. Мы перестали двигаться. Совсем. Ушла в далекое прошлое производственная и утренняя гимнастика. По маяку больше не услышишь в 7.00 и 12.00 бодрый голос диктора. Начинаем гимнастику. Раз, раз, наклонились. Что такое «мы писали, мы писали, наши пальчики устали» не понимает ни один нынешний молодой родитель. У него этого не было. Откуда же взяться у детей? Лифты, автомобили были и раньше. Но сегодня у людей отобрали саму необходимость выйти на улицу. Даже в сберкассу и в ЖЭК. И то ходить не надо. Все делается через интернет. По интернету знакомятся и даже совокупляются. Телесериалы и ток-шоу приковали людей к диванам. Теперь человек и в туалет-то встаёт, только когда уж совсем не втерпёшь. В-третьих, изменился режим питания. Всё меньше в том, что мы едим кальция, магния, витаминов. То, что нам продают в аптеках под этими названиями, увы, не работает. Ожирение приводит к изменению гормонального профиля, провоцирует остеопороз и остеоартрит. В четвертых жизнь стала намного жестче. В депрессии находится до сорока пяти процентов некоторых групп населения. А хронический болевой синдром ведущее проявление любого депрессивного состояния. И наконец, в пятых развелось немыслимое множество мануальных терапевтов, хиропрактиков, вертебрологов, массажистов. Все тот же одесский принцип: вы хочете песен, их есть у меня. Бизнес на синдроме хронической боли, а правильнее сказать, индустрия по эксплуатации этого синдрома давно опередила успехи нашей страны в такой области, как самолетостроение. Потому что в самолетостроении финансирование государственное, просчитываемое и проверяемое, а тут денежку несете сами, по принципу Буратино. Только тот попал один раз, а наши пациенты – постоянно. МРТ, грыжа, капельницы, мануальная терапия, операция – знакомые чуть ли не каждому, кроме пока последнего компонента операции, производственный цикл. Но давайте посчитаем. МРТ – 3000 рублей. Шанс, что там найдут грыжу, огромный. Если боль есть – 90%, если боли нет – почти 30%. Вероятность, что обнаружат грыжу, потенциально опасную без наличия у пациента определенного симптома комплекса, помимо боли, нулевая. Все руководства говорят, не МРТ, ни даже простой рентген при появлении боли в спине первые месяцы назначать не надо. Это никак положительно не повлияет на лечение, а навредить может. Заметки на полях. Меня шокировали недавние данные Американской медицинской ассоциации, 2016 год. 1224 лицензированным врачам разослали опросник, в котором спрашивали, о чем они собственно руководствуются, посылая больного на МРТ при наличии болей в пояснице. Для чистоты эксперимента гарантировали докторам анонимность. И вот что получилось. Только 3,3% опрошенных докторов думали, что эти исследования помогут им в диагностике и лечении. Только 3,3%. 57,8% специалистов не хотели оставить ожидания пациента получить МРТ неоправданными, то есть не хотели обидеть человека отказом. 27,2% врачей отправляют пациента на ненужную ему МРТ, опасаясь жалобы обращения больного к юристу. 5,8% врачей просто сказали, что уступили просьбе пациента. И при этом 92,7% опрошенных отметили, что они понимают, Неоправданное назначение МРТ при болях в пояснице может повлечь дальнейший каскад исследований и ненужных вмешательств вплоть до оперативных. И это в Америке, где медицина регламентирована как устав морской пехоты. Считаем дальше. Только чтобы правильно посчитать, надо ввести еще один параметр – длительность заболевания. При остром новом проявлении боли можно ожидать, что она будет беспокоить человека от 2,5 до 4 месяцев. Почему? Потому что столько грыжи межпозвоночного диска обычно живет. Диск, он полужидкий, желеобразный. Бывает, что оболочка, в которой эта желеобразная масса заключена, по каким-то причинам надрывается. Содержимое выходит в спинномозговой канал. Вот она, грыжа. Сдавит нерв будет боль, не сдавит, не будет. У относительно молодого человека это вышедшее наружу содержимое рассасывается само через два с половиной-4 месяца. У пожилых содержимое значительно более густое, поэтому для рассасывания требуется больше времени. Отсюда и сроки лечения, ведь все лечение только симптоматическое и направлено только на то, чтобы снять боль. И того мануальная терапия и массаж. По полторы-две тысячи рублей за сеанс, два-три раза в неделю, в течение трех месяцев. Около сорока тысяч рублей. Лекарства, мильгамма, другие витамины, обезболивающие, еще примерно десять тысяч. Получается около пятидесяти тысяч рублей. У кого их нет, не побрезгуют и меньшим, но в любом случае никак не меньше десяти тысяч. За эти деньги вы получаете очень скромный и временный эффект. Успехи лечения часто просто отражают естественное течение болезни. Мучились, мучились, по разным врачам ходили, а тут раз — и прошло. Ну да, прошло. Грыжа, наконец, рассосалась. Это рассосалось. Будете сидеть на диване, поглощать калории, курить и мало двигаться, появится другая. Самый успешный бизнес — это когда ты нашел что-то, что нужно всем. Боли в той или иной степени есть у всех, поэтому мануальщики, вертоброневрологи, хиропрактики и целители находятся в самой что ни на есть питательной среде. И раз вцепившись, уже не отпустят. Заметки на полях Однажды мой друг уговорил меня подвергнуться манипуляциям одного такого мануального терапевта. «Ты что? Это такой профессионал! Просто волшебник! Сразу почувствуешь разницу!» Я особо никакими болями не страдаю, поэтому отнесся к подобному предложению холодно. Но друг не унимался. Однажды привез своего протеже прямо ко мне на работу. Делать нечего. Я спустился в процедурный кабинет и отдался манипулятору. Он долго мял мне спину, каждый раз переспрашивая «Вот тут больно? А тут?» Живот у вас должен болеть в районе поджелудочной, нет? Странно. Я из принципа не хотел ему потворствовать, типа, ну да, вот тут может быть, и в прошлом году аппендицит мне и правда вырезали. Раз не болит, зачем мне врать? Хотя он жалобно спрашивал. И тут не болит. Что совсем? Я долго терпел, пока он мял и давил мне на спину, лишь раз отказался, когда он попытался потянуть меня за шею. Слишком хорошо помню данные американской статистики. 25-30 человек в год только в США погибают от манипуляций мануальных терапевтов на шее. При том, что там такого специалиста готовят много лет. А у нас-то все самоучки и потери от таких специалистов. Кто считал? В итоге процедура была закончена. Мануальщик уверенно затараторил: Ну, я все поправил. Грудной позвонок поставил на место, больше болеть не будет и живот у вас пройдет. Видимо, забыл, что у меня так ничего и не болело, или не смог отойти от запрограммированной речевки. Я не стал его разубеждать, как и оставил на его совести утверждение насчет вправленного позвонка. Вы когда-нибудь говяжьи ребра покупали? Их обычно рубщики мяса делают с фрагментом позвоночного столба теленка. Эти самые позвонки трогали?» Помните, они скреплены между собой в позвоночный столб необычайно плотно, ножом не разрезать. Не говоря о том, чтобы изменить их взаиморасположение пальцами. У человека точно так же. Позвонки скреплены между собой самыми мощными связками, которые только есть в организме, потому что это жизненно важно. Если бы их, как говорят, можно было «вправлять», то это заканчивалось бы параличом и смертью, как у тех 25-30 бедолаг-американцев. «А что же там тогда щелкает?» — спросите вы. Между позвонками есть так называемые фасеточные суставы. Они щелкают, как и все другие суставы, если на них сильно надавить. Так что все эти истории про вставленный позвонок — бред. У тех, кому становится после этого лучше, конечный эффект определяется массажем мышцы спины. Мой друг потом спросил, «Ну как?» «Да вроде никак», — отвечаю. «Болит?» «Вроде нет». «Ну еще заболит», — пообещал он мне. Через час он позвонил и переспросил. «Заболела?» Я не стал его дальше огорчать и ответил. «Да, заболела». «Вот видишь?» — торжествующе вскричал он. «А ты говоришь...» Отдельная тема – операционное лечение межпозвоночной грыжи. По частым вопросам своих пациентов об этом знаю, как широко у нас эту не самую безобидную операцию предлагают людям, и не бесплатно. Много раз предупреждал всех, и повторю опять 100, – сто, нет, тысячу раз подумайте, надо ли вам это. Дело в том, что в отсутствии специальных показаний, а не менее промежности, сопутствующие проблемы с мочеиспусканием, стулом, сексом, эта операция может ускорить освобождение от боли. Но и только. По эффективности, по конечному результату, операция ничем не лучше консервативного лечения. В любой развитой стране врач-хирург перед операцией по поводу грыжи должен подписать у вас бумагу, что он объяснил, А пациент понял положение вещей, которое я описал выше. И никак иначе. Сегодня бизнес на болезнях людей принял чудовищные масштабы. Хочу дать простой совет. Если вам предлагают процедуру, диагностику, операцию только за деньги, если ей нет бесплатной альтернативы, задумайтесь. В систему ОМС входят практически все нужные лечебно-диагностические процедуры. Да, разного качества и доступности, но входят. Часто их предлагают сделать вне очереди или руками именитого врача, но у вас всегда есть бесплатная альтернатива. А вот если ее нет, то это процедура, операция, метод исследования, как правило, с недоказанной эффективностью, а то и просто, жульническая или вредная. Мы с женой ровесники. Она с детства имела сколиоз, грыжи, постоянные боли в спине. В те давние годы никакого МРТ и в помине не было. Операции на позвоночнике делали только академики-нейрохирурги парализованным больным. Рекомендовались упражнения на вытяжку, турник, кошечка, плавание. Практиковалось закачивание мышц спины в прочный каркас, постоянные упражнения на гибкость. Никаких «у меня болит, болит». Значит, еще, по идее, на турнике повеси. Максимум, бабушка платок из собачьей шерсти повяжет или соседка посоветует теплый кирпич приложить. Цитрамон, анальгин – вот и все обезболивающие. И только потом мы осознали и подсчитали, сколько больных навсегда посадили себе почки этими примитивными обезболивающими с содержанием финоцетина. Феноцетин был очень популярен и входил в состав практически всех доступных тогда обезболивающих, и сегодня некоторые комбинированные препараты его содержат. Только в Швейцарии в те годы на диализ из всех больных каждый третий попадал именно после приема феноцетина. Каждый третий. Опять западная статистика. Нашей не было. Если бы в то время принималось столько же обезболивающих, сколько сейчас, у нас бы две трети населения оказались инвалидами. К счастью, современные обезболивающие чуть меньше калечащие препараты, чем их предшественники. Хотя все равно остаются мировыми лидерами по числу серьезных осложнений среди всей фармакологии. Я всегда удивлялся заключением на рентгенограммах артроз первой степени. За последние 15 лет я ни разу не видел на рентгенограммах ни малейших отклонений от нормы. А там МРТ сустава, утолщение, надрыв, связки и, пожалуйте, на артроскопию. Колени болели всегда и у многих, но не было МРТ, не было артроскопов. и что? Тогда хромали больше? Больше мучились от болей? Больше принимали обезболивающих? Да нет, меньше. Ну да, я же говорил про эпидемию ожирения, а избыточная масса тела – один из серьезных факторов риска для возникновения остеоартрита. Но не настолько же. Я понимаю, люди за 50, но с этими артрозами первой степени меня осаждают парни и девушки в их 25 лет. И вот диагноз поставлен. Хотя вдумайтесь, чаще всего говорят именно про остеоартроз. Остеоартрит упоминается значительно реже. И тут большая разница. Остеоартрит – воспаление сустава, скорее всего, еще не измененного структурно. А остеоартроз – это исход остеоартрита с изъязвлением, стертостью суставных поверхностей. В первом случае – лечебная физкультура, дозированные нагрузки, диета, ну и, конечно, противовоспалительные. Куда без них? Во втором – инъекции в сустав, хирургия, хондропротекторы и далее везде. Вероятно, поэтому диагноз «остеоартроз» встречается у нас на порядок чаще, чем за рубежом. Про современное лечение остеоартрита я писал ранее в своих книгах. Чтобы вам не искать – Приведу здесь короткий обзор. Заметки на полях. Вся проблема в том, что традиционная медицина мало что может предложить для лечения суставных болей. Обезболивающие в массе своей опасны, и практически весь выбор сводится к парацетамолу в больших дозах. Нестероидные противовоспалительные средства только при неэффективности парацетамола. Если и они помогают плохо, то прежде чем прибегать к наркотическим обезболивающим, рекомендуется местно попробовать капсаицин – алкалоид, найденный в красном перце. Это раздражающее вещество, используемое как основа для газовых защитных баллончиков, известно очень давно. Уникальные свойства перца были использованы инками в борьбе против испанских колонизаторов. При сражении у реки Оренока в 1532 году жгучий дым от горящего перца обратил испанских колонизаторов в бегство. Местные, внутрисуставные инъекции гормонов довольно эффективны, но их нельзя делать часто, не более трех раз в год в каждый сустав. Для рефрактерных случаев, внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты синвиск, ферматрон, остенил, дьюлоран, и операция по замене сустава. Гиалуроновые внутрисуставные инъекции весьма эффективны, но их эффект достигает максимума на восьмой неделе, а потом снижается. Также пытаются использовать колхицин для воспалительного остеоартрита, включая профилактический прием, как и при подагре. В некоторых случаях пробуют применять хлорокин. Большинство больных не устраивает то качество жизни, которое им может дать традиционная медицина, и они пытаются облегчить ситуацию приемом альтернативных препаратов. В Америке и в Европе две трети больных применяют препараты помимо или вместо тех, что им выписывают их врачи-ревматологи. Часто они даже не сообщают врачам об этом, и случается перекрестное вредное воздействие такого сочетания. При столь массовом применении альтернативных препаратов от этого уже не отмахнуться. Бред это все. Необходимо исследовать научно возможные положительные и отрицательные стороны их применения. Начали с пресловутых глюкозамина и хондроитина. Проводились обширные и долгие испытания в различных странах. В каких-то отмечался эффект, в каких-то нет. В итоге на сегодняшний день считается, что их эффект не превышает эффекта плацебо. При этом врач не будет возражать против их применения после того, как предупредит о недоказанности эффекта. Однако посоветует прекратить их прием, если облегчение более не наступит после 6 месяцев применения. Биодобавки и травы В эксперименте на мышах были получены данные о возможном благоприятном эффекте при оа-солей меди, селениума, цинка, витаминов В6 и С. Отсюда, кстати, пошла мода на ношение медных браслетов. Многочисленные исследования не подтвердили полезности этих веществ, часть из которых оказывали уже и побочные действия, те же соли меди. На рынке существует огромное количество лекарственных трав для лечения боли в суставах. Некоторые из них подвергались клиническим испытаниям. Большинство нет. За единичными исключениями. Триптеридиум Вилфорди и Ф. Экстракт китайской травы от ревматоидного артрита, например. Эффект был не выше плацебо. Но надо помнить о влиянии приема плохо изученных трав на различные органы с возможным развитием токсического поражения печени, почек, щитовидной железы и прочего. Гомеопатия. Применяется уже 200 лет. С точки зрения доказательной медицины эффект не выше плацебо. Однако, например, во Франции к ней прибегает 2 трети пациентов с болями в суставах, Более того, страховка оплачивает 30% стоимости этих препаратов. Пример того, как традиции и вера пациентов создали индустрию, которую низвергнуть пока доказательная медицина не способна. Сегодня для той же Франции это экономически невыгодно. Герудотерапия. Лечение пиявками. Были исследования, показывающие их неплохой обезболивающий эффект даже по сравнению с вольтореновой мазью, который, правда, оказался кратковременным. К тому же большинство пиявок являются носителями бактерии Аэрономус хидрофилия и могут стать источником целлюлита и бактериемии у людей. Пчелиный яд показал свои возможные противовоспалительные способности в эксперименте, но объективные данные при применении на людях отсутствуют. Более того, хорошо известен артрит пасечников, воспаление суставов, возникающее при частом воздействии пчелиного яда, как аллергически-воспалительная реакция. Гиперборическая оксигенация. Эффект не доказан. Лазерное облучение. Предварительные данные говорят о возможной эффективности при ревматоидном артрите, но не остеоартрите. При этом протоколы лечения очень разнятся: частота и интенсивность облучения и так далее. Необходимы дальнейшие исследования. Новые подходы в лечении остеоартрита. Бисфосфонаты, Фосамакс, Бонвива и прочие улучшают состояние кости под хрящом и показывают обезболивающий эффект значительно выше, чем плацебо. Этот эффект практически исчезает после 4 лет применения. Идут дальнейшие испытания. Биволос, стронция ранилат. Препарат также для лечения остеопороза. В дозе 2 грамма в сутки значительно уменьшал боль и сужал межсуставное пространство. Испытания при остеоартрите еще идут. Осложнения, повышенный риск тромбоэмболий и инфарктов миокарда. Кальцитонин также из арсенала лечения остеопороза. При остеоартрите повреждение хряща происходит не только в результате механического воздействия, но и в результате активации определенных рецепторов, toll like receptors, которые выделяют агрессивные цитокины и вещества, провоцирующие воспаление. Кальцитонин как раз и блокирует эти рецепторы. Исследования продолжаются. Сприфермин Рекомбинантный фактор роста человеческого фибробласта – 18. Рекомбинант Human Fibroblast growth Factor – 18. При введении внутрь сустава останавливает распад хряща и даже может его восстанавливать. Исследования идут. Веропомил – изоптин. Лекарство, широко применяемое в кардиологии. Причем тут остеоартрит. Дело в том, что клетки, отвечающие за структуру кости и хряща, остеоциты и хондроциты регулируются по сложной цепочке сигналов, которая в части своей состоит из специализированных белков – склеростин, фризлет-релейтед протеин и так далее. Виропамил, возможно, увеличивает выработку одного из таких белков, которые препятствуют распаду хряща. Плазма, обогащенная тромбоцитами Данные многообещающие. Снимает боль, восстанавливает функцию сустава и даже, возможно, восстанавливает хрящ. Механизм действия не ясен, вероятно, содержит специфические факторы роста для хряща. Теннизумаб. Моноклональное антитело, которое ингибирует, подавляет фактор роста нервов. В клинических испытаниях имело выраженный эффект, однако исследование было остановлено из-за фактов развития некроза кости у некоторых пациентов. Ингибиторы факторов роста нервов еще в стадии разработки. Не исключено, что они разовьются в класс резервных препаратов для лечения резистентных случаев остеоартрита. Прослушали? Это выжимка из современных рекомендаций доказательной медицины сильно отличается от того, что говорят вам врачи у нас, не так ли? Лечение начинается не с таблеток, уколов, примочек и мазей. Заболели суставы? Сначала диагноз. Ведь если суставы болят недавно, 1-2 месяца, то, скорее всего, это никакой не остеоартрит, артроз, а банальная вирусная инфекция, и пройдет сама. Или это проявление фибромиалгии, синдрома хронической усталости, депрессии, и тогда надо лечить не суставы, а совсем другое место. Но вот и правда – остеоартрит. Для него существуют два доктора – диета и физические нагрузки. Физические нагрузки, двигательная активность – по сути единственный известный механизм, осуществляющий питание суставного хряща. Там ведь нет кровеносной системы, питающей хрящ. Все необходимое хрящу во внутрисуставной жидкости. Поэтому эти питательные вещества как бы выбиваются в хрящ во время ходьбы и упражнений, когда давление внутри суставной жидкости резко повышается. Вот международные рекомендации, как уберечь суставы. Первое: снижение веса тела. А кому сейчас легко? Про суставы ног тазобедренные, коленные, голеностопные, все понятно. Чем меньше вес, тем меньше нагрузка на больные суставы. Данные показывают, избыточный вес – самый серьезный из всех факторов риска для развития остеоартроза суставов, в том числе и суставов рук. Видимо, роль ожирения в развитии остеоартроза выходит за рамки простого механического воздействия избыточного веса на суставы. Косвенно об этом свидетельствует и тот факт, что благоприятный эффект на больные суставы оказывает уже совсем небольшое снижение веса. Второе. Избегайте продолжительной неподвижности суставов. Это приведет к эффекту загустевающего желе. Сустав потеряет подвижность. Если приходится подолгу сидеть, возьмите за привычку часто вставать и разрабатывать колени. Третье. Уважайте боль. Это совсем не означает «у меня болит, и я не буду ничего делать, какие тут упражнения». Так беречь сустав и не двигаться – верная дорога к развитию тугоподвижности сустава и потере его функции. Разрабатывать суставы надо каждый день. Небольшая боль – не помеха, но вот если боль усиливается, это уже сигнал. Меняйте упражнения на другие, делайте чаще перерывы. Если вы раньше делали эти же упражнения и боли не было, а теперь есть, обратитесь к врачу. Возможно, это первый сигнал об изменении течения артрита. Помните о правиле двух часов. Если боль возникает или усиливается через два часа после прекращения физической нагрузки, значит, эта нагрузка была для вас чрезмерной. Многие начинают заниматься физкультурой и сразу бросают из-за возникшей боли во всем теле. Этого делать не надо. Скорее всего, здесь боль мышечного характера из-за детренированности, а не обострение артрита. Снизьте интенсивность нагрузок, но не прекращайте их. И еще, не принимайте обезболивающие перед упражнениями. Они могут маскировать боль, и вы лишитесь обратной связи с вашими суставами. Четвертое. Правильно распределяйте нагрузку на суставы в повседневной жизни. Крупные суставы более сильные и выносливые, чем мелкие. Организуйте нагрузку так, чтобы основная ее доля приходилась именно на них и при этом распределялась на несколько суставов. Ну, например, вытирая стол, используйте всю открытую кисть, а не только пальцы. Носите сумку не в одной руке, а на ремне через плечо. Больные плечи, значит, носите рюкзачок. Пятое. Уделяйте внимание правильной позиции тела и соблюдайте правильную биомеханику движения. Каждый сустав имеет оптимальные объемы и геометрию движений. Нарушение заложенной биомеханики без вариантов рано или поздно приведет к проблемам. Вот, например, спина. Наш позвоночник имеет три физиологических изгиба: область шеи, груди, поясницы, что позволяет ему как пружине амортизировать. Излишне выпрямленный позвоночник, как требуют в армии на построении, или наоборот, сутулость, меняют упругость нашей пружины позвоночника, вызывая болезненный спазм мышц спины и другие проблемы. К этому же придут и те, кто при ходьбе сильно разгибает ногу, запирая колено. Это отражается в итоге на позиции позвоночника. Да и самому колену это совсем не на пользу. Шестая. Избегайте ударных нагрузок на суставы. С этой точки зрения бег не самый предпочтительный вид физических упражнений. Езда на велосипеде, плавание, просто ходьба для суставов оптимальны. Седьмая. Пациентам с больными суставами надо дольше разогреваться до и дольше остывать после физических нагрузок, чем обычным людям. Нагрузку давать после десятиминутного периода движений в спокойном темпе, под конец опять-таки замедляться и только потом останавливаться. Восьмая. Упражнения при воспалительных артритах, ревматоидном артрите, остеоартрите отличаются некоторыми деталями, о которых вам должен рассказать физиотерапевт. Главное помнить Физическая нагрузка необходима для лечения и предотвращения прогрессирования артритов и должна присутствовать в вашей жизни обязательно. Именно с таких рекомендаций должно начинаться лечение остеоартрита, а не с назначения препаратов с сомнительной эффективностью и инъекций. Можно долго продолжать тему хронического болевого синдрома. Ему посвящена отдельная глава в моей книге «Призраки». Тут и головные боли, и боли вследствие остеопороза, самотоформных расстройств, депрессии и многого-многого другого. Главное – обоюдное желание пациента и его доктора найти правильный подход к лечению этих состояний. Когда же один хочет волшебным образом, безо всяких усилий и быстро избавиться от боли, а другой – скрыть свою некомпетентность назначением малоэффективных препаратов, или заработать, посылая на ненужное исследование или операцию, то мы так и будем иметь то, что мы имеем.